И когда бы не Карбулон, мы могли потерпеть поражение. Карбулон, клянусь вакхам. Да, он истинный бог войны, настоящий Марс, великий полководец, но вместе с тем запальчив, честен и глуп. Мне он симпатичен хотя бы потому, что Нерон его боится. Карбулон отнюдь не глуп. Возможно, ты прав, а впрочем, это не имеет значения. Глупость, как говорит Перрон, ничуть не хуже мудрости, и ничем от нее не отличается. Перрон умер в 275 или 270 году до н.э. Греческий философ, основатель скептической школы. Скептики отрицали познаваемость сущности вещей и призывали воздерживаться от суждений, утверждая, что всякое положение ничуть не более истинно, чем любое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 Конечно, он еще не дошел до того, до чего дошел молодой Сисенна, который настолько отупел, что когда его по утрам приносят в бане, он спрашивает, «Это я сижу?» Сисенна, вероятно, лицо вымышленное. И все же он нездоров. Веницей поручил его покровительству Асклепия и Киприды. Но он в Асклепия не верит, — Неизвестно даже, чьим сыном был Асклепий — Арсенои или Караниды. А если нельзя с уверенностью назвать мать, что уж говорить об отце? По одной из версий мифа, Асклепий был сыном Аполлона и Арсенои, дочери мессенского царя Левкиппа, по другой — Аполлона и нимфы Караниды. Кто ныне может поручиться, что знает даже собственного отца?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 Эпидавр — прибрежный город Варгалиде, область на северо-востоке полуострова Пелопоннес, известный своим храмом Асклепия. Все, за исключением, может быть, погонщиков-мулов, которые предлагают свои услуги путникам у Копенских ворот. Кроме Асклепия, пришлось мне также иметь дело с его служителями Асклепиадами, когда в прошлом году у меня была болезнь мочевого пузыря. За меня тогда они совершали инкубацию. Капенские ворота в южной части Рима, между холмами Авентином и Целием. Через них проходила Аппиева дорога в Капую, главный город провинции Кампания, около 200 километров к юго-востоку от Рима. Инкубация обычно проводить ночь в храме с целью увидеть вещий сон.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 Ибо в жизни предпочитаю ароматы смраду. Гиппокаустерии подвальные помещения, откуда нагретый воздух по трубам поступал в жилую часть дома. Что ж, до Киприда, который ты меня также поручил, я уже столько пользовался ее покровительством, что в правой ноге колотье началось. Впрочем, эта богиня добрая.